Бог всей женской жизни ее. На прозрачном измученном лице ее проступила нежная улыбка, и, уронив горящую свечу, Стеша радостно простерла руки навстречу незримому. Он идет. Руки упали, остановились устремленные в потолок голубые чистые глаза, и тихо-тихо застыла на лице милая светлая улыбка. Одна из монахинь подняла с полу тихо, с чуть слышным треском, потухшую восковую свечку. Старицы истово крестились иссохшими руками. «Видели», — сказала Игумени шепотом, — значительно. «Его батюшку должно быть, видать, сподобилась праведница наша». И, склонившись к стеше, она сухими жесткими руками закрыла ей голубые глаза, а потом сложила на высохшей груди тонкие желтые руки. Огни. Над белой московской землей стояли палящие рождественские морозы. По занесенным снегами улицам шли, подняв высоко шапки на пологах, берючи и всем громко возвещали решение освященного собора. Завтра поутру на Москве-реке будут сожжены еретики. Как всегда, москвитяне высыпали на берега. По толпам шел возбужденный говор, торжество отцов, Радовались далеко не все, но все держали теперь язык за зубами. Три огромных костра, возведенных на льду перед Кремлем, сдерживали даже самых словоохотливых. На Тайницкой башне ждали казни Фрязи, им было зябко. Сколько лет жили они в Москве, а все никак холодам ее привыкнуть не могли. Кутаясь в московские шубы, они глядели на взгерошенные костры, круг которых копошились сожигатели и говорили на певучем языке своем о делах италийских. Недавно на Москву приехал выписанный через Дуксуса феррорийского еще один хитрец Микель Пикколо и привез оттуда самые свежие новости. «Большие дела задумал Цезарь Борджо», — рассказывал Микель, низенький, толстенький, с пухлыми губками, сердечком. Он, видимо, хочет уничтожить одного за другим всех этих мелких правителей Италии и стать ее единственным главой. В жизни я не видал такого бесстрашного человека, ни перед чем не отступит. А Савонарола ваш самому папе вызов бросил. Да и тот был смел. А ты видал, как его жгли? о как же! На площади сеньярии жгли. Как раз на том месте, где он бывал со своими ребятишками всякую языческую погонь, как он говорил, жёг. И я думаю, не так огонь его мучил, как то, что сгорая, он видел перед собой подаркой Арканье Давида, которого Микеланджело Буонаротти из обломка старого идола иссёк. — Какой Буонаротти? — Молодой скульптор один. Похож на чёрта, завислив хуже чёрта, но талантище неимоверный. Этот всех заклюёт. Он да Рафаэль, Сантио теперь впереди всех стоят. Доволен, вероятно, был святой отец, как пепел его врага по ветру развеяли. Но он большого внимания на этих обличителей не обращал. Они свое, он свое. И до чего они дошли уму помрачения. Один бакач банкир для пира которым он чествовал папу, приказал Рафаэлю расписать золотые блюда для этого пира. И когда поели, блюда побросали в Тибр, чтобы после святого отца никто с них больше не ел. А верил он в Бога-то? Вероятно, чего же. Но вся Италия после его смерти говорила, что папа Александр VI антихрист, что он скоро воскреснет, и тогда конец миру. «Везут, везут!» — зашумел народ, и фрязи с высоты стены увидели трое саней, запряженных для смеху самыми погаными кличонками, которые везли клетки с осужденными. Толпы толкались, чтобы лучше видеть. Отцы святые злорадно смотрели на осужденных, и ноздри их раздувались. Среди возбужденно тревожного говора народа лошаденки свернули на лед и подтянули жуткие клетки к кострам. Никешка Ших и добродушные блоха, вместе с другими черными людьми, наладившие костры, подошли к первой клетке, в которой, сгорбившись, сидел и от ужаса мочил под себя волк курицам, брат любимого дьяка Государева, уже пожилой человек с блестящей лысиной и широкой бородой. В восстановившихся глазах его мерцало безумие. Но «Ну, берись!»